Глава 41. К надежде. Часть третья. «Сектор 12 чист!» — гаркнул голос из наушника. «Выжигание через 10 минут!» Когда в игру вошли тандерхеды, это место потеряло свою значимость. Когда мы сюда прибыли, анклав уже сворачивался. Раптор над зданием находился явно не для защиты. У нас оставалось 7 минут до того, как он откроет огонь, И разрушит башню подковы до основания. Сектор 13 чист, отвечал другой голос. Стелсбак и Сяк. Но мы уже и так почти пришли. Оставалась последняя комната под самой крышей, двухуровневый бар с просторным некогда залом. Теперь анклав расположил здесь свое оборудование. Хорошая новость была в том, что наше проникновение ускорило эвакуацию. Они уже не пытались забрать всю свою аппаратуру и ограничивались лишь персоналом. а все, что останется, они собирались доверить мощным орудиям Раптора. «Сектор 14 чист!» — отозвался первый голос. «Выжигание через 9 минут!» А плохая новость была в том, что эта комната определенно будет смертельной зоной, потому как все остававшиеся сейчас в здании солдаты могли быть либо на крыше, либо в этом зале. Я удостоверилась, что Малый Макинтош заряжен бронебойными патронами. Каламити скупил у Дидзиду все патроны для Малого Макинтоша, Но даже несмотря на это, у меня уже снова почти закончились бронебойны. И отчасти я ненавидела анклавовцев за их использование энергомагического оружия. В их ящиках для боеприпасов никогда не оказывалось ничего для меня полезного. Я кивнула двум моим товарищам. «Готовы? Вперед!» И я распахнула двери телекинезом. Заклинание прицеливания стало фиксироваться на всех замеченных солдатах. Большую часть помещения занимал мейнфрейм анклава. Во все стороны от него змеились кабели, подползая к задним панелям облачных терминалов, светившихся экранами на близстоящих журнальных столиках. Чувствовался холод. На стене справа был ряд окон прямо напротив бара. Пара из них еще уцелела, но большая часть была забита досками, причем весьма неумело. Стрелки анклава стояли на охране и внизу, и вдоль балкона верхнего уровня. Повсюду суетились, изредка приземляясь офицеры в серой униформе и техники в желтом. Большинство... Спешили к лестницам. Двое солдат стояло прямо в дверях. Они среагировали первыми, но я была быстрее. Бах-бах! Один готов. Бах-бах! Третий выстрел убил другого. Четвертая пуля вошла уже в труп. Две пули в голову каждому. На случай, если одна пройдет мимо, или ее будет недостаточно. Два выстрела и к следующей цели. Уцелевших оставь Кейджу и Ксенит. Какой-то стрелок с балкона пустил ракету в нашу сторону. Я рванулась под защиту барной стойки. Кейдж переметнулся через нее ко мне, то ли в прыжке, то ли отброшенный взрывом. Ксенит на липких копытах прошла по потолку. Взрывом ей откинуло капюшон, местами она кровоточила из-за осколочных ран. Несколько солдат Анклава открыли по ней огонь, рассекая лучами воздух в призматическом светопредставлении, Старинные хрустальные люстры полетели на пол, приземлившись с почти мелодичным перезвоном. Ксенит удалось от всех них увернуться и спрыгнуть с потолка на перила балкона. Пока стоявший там боец перезаряжался и пытался прицелиться, зебра развернулась, стоя перед ними копытами на перилах, и зарядила ему крепким копытом в горло. Было слышно, как броня с хрустом вошла ему в глотку. Падая тот, пегас нажал на спуск, отправив ракету в неконтролируемый полет. И та не замедлила взорваться на выцвешенном полотне с кобылой в соблазняющей позе, висевшей в дальнем конце зала. Взрыв этот окончательно добил уцелевший окна. Влажный воздух раннего вечера ворвался внутрь, разгоняя дым. «Бах! Бах!» Перезарядка. Заклинание прицеливания отключилось, но ненадолго. Я хотел выжать из него еще хоть чуть-чуть. Другая пони с мультикристальным оружием отправила в сторону бара целую радугу огней, крошая и разбивая бутылки, расставленные на полках позади нас. Большая часть сосудов была пуста, но все еще полные шипели и взрывались, когда в них попадали лучи выстрелов, разогревая содержимое. «Меня обдало горячим спиртовыми парами!» — я закричал от боли. Кэтч, издав вопль, перескочил через стойку и бросился один на один... к нападавшей, пока та перезаряжалась. Но перелететь моему компаньону подбитое крыло не позволяло. Я постаралась прикрыть Кейджа, взяв под прицел какого-то стрелка Пегаса, целившегося в него двумя энергетическими винтовками, смонтированными на броне. Бах-бах! Один мимо. Другой попал, но убойной силы оказалось недостаточно. Но кобыла солдат Анклава, который рвался к Кейдж, оказалась на ничтожную дулю секунды быстрее, и, перезарядив оружие, успела выстрелить ему в грудь, в упор. Только это ее не спасло. Кинжал Грифона, поразив сердце, глубоко прошли по ее груди в тот же момент, как расплавилась броня когтя. Крылатый наемник со сквозной дымящейся раной в груди рухнул на пол. Я с ужасом смотрела, как затухал огонь в его глазах. «Нет, Селестия, тебя на луну! Нет!» Тело в черной броне с громким треском выбило заграждение и выпало с балкона. Это была работа ксенит. Я глянула на нее, но она вновь стала невидима. «Выжигание через восемь минут!» Раненый мной пегас укрылся за мейнфреймом. Я видела его тень, когда он принимал лечебное зелье. Тут же другой солдат пролетела по комнате и приземлилась за колонной, поддерживающий балкон у ближней стены. Третий солдат кобыла перевернула стол и, засев за ним, продвигалась по комнате, стараясь подобраться ближе ко мне. Она взвизнула, когда стол зацепился за один из кабелей и перевернулся, открывая ее. Бах-бах! Битва продолжалась. Последний пегас... Серый жеребец с длинными черными гривой и хвостом поднял копыта, сдаваясь. Он был ни солдат и ни техник. На нем была серая офицерская форма, которая очень подходила к его шерсти. Единственный офицер, оставшийся, чтобы убедиться, что другие офицеры и техники успешно эвакуировались, пока войска Анклавы пытались нас убить. «Уже убили одного из нас», — тяжко подумала я. «Я привела сына Гауды на смерть». Я не знала, как я собиралась сказать об этом его сестре. И я никогда больше не смогла бы посмотреть в глаза Гаудины. Но сейчас я винила не себя. Я винила Анклав. — Назови мне хоть одну причину не пристрелить тебя, — буркнул я. — И постарайся, чтобы она была стоящей, потому что мне реально очень хочется. — Ну, я тут два варианта вижу, — ухмыльнулся Пегас. — Можете меня просто убить, а можете и получить, что хотели. «Эвакуация завершена! Уходим!» — объявил голос в моем наушнике. «Выжигание через пять минут!» «Что это значит?» — спросила я, левитируя маломакинтош Макинтош к лицу офицера. На всякий случай держал заклинание прицеливания на готове. «Сэр, у нас все еще остался офицер внутри!» — сказал другой пегас по военному каналу. «Выжигание через пять минут!» — последовал холодный ответ. «Ну я ж думаю, что вы сюда пришли не пули крупом ловить!» — стал объяснять офицер. «И мне кажется...» что то, что вам надо, именно в этом мейнфрейме. Вот только у вас сейчас осталось где-то четыре минуты, чтобы копыта отсюда унести. А единственный из вас, кто мог обращаться с нашим компьютером, уже вон лежит и остывает. Блять! Огненный геморрой селестий, Кейдж умер ни за что! Ты что, давайте договоримся, — сказал офицер. Вы меня отпускаете, а я загружу все, что вам надо, на этот твой пип, что это за хрень там у тебя на ноге. с чего бы тебе придавать Анклав? спросил ксенит С чего бы тебе помогать нам? Ну, есть две причины, ответил Пегас, все еще улыбаясь, но серьезным тоном в голосе. Первое это то, что вы, друзья, каламите. Не люблю своего младшего братишку, не шибко счастлив видеть его имя в списке, подлежащих к уничтожению. И вторая. не летать, вы в любом случае не выберетесь отсюда за три минуты. Я хотела было остановиться и обдумать все, что он сказал, но тут голос в моем наушнике. произнес. «Выжигание через четыре минуты!» «Ладно», — согласилась я, мотивируя Пегаса, выполнять обещание. Я решила довериться ему. Не из-за того, что он сказал насчет Каламити, а из-за того, что он не лгал о явном недостатке времени на побег. «Ты же Винчер, да?» — спросила я, когда жеребец дошел до ближайшего терминала. Каламити упоминал, что его самый старший брат был мастером связных технологий. «Ты был управляющим по связи здесь», — предположила я. Гость на оба вопроса! — ответил он, не отрываясь от работы. — Я успел заметить пароль. Служебный. — Ну чем там надо было? Я, конечно, мог бы дать вам все, но у нас нет на времени нема. — Мне нужно знать, что Анклав намерен делать дальше. — И когда? — шестеренки в голове завертелись. — Какова вероятность, что сразу два брата Каламити будут задействованы по эту сторону облаков? — поинтересовался я, когда Пегас начал загрузку данных. — Выжигание через три минуты! Времени у нас было совсем в обрез. «Думаю, сто процентов», — сказал Виншир, с улыбкой отходя от терминала. «Они привлекли Оттем Лифа к операции выжигания. А он уже удостоверился, чтобы его брата участвовали в спектакле». Серый Пегас усмехнулся. «Елки-палки!» «Да это был единственный способ для Прайда выбраться за пределы Найварра». «Я взревела, борясь с головной болью. Один из братьев каламит возглавлял всю эту гребаную резню? Я сейчас должен уйти!» — сказал Винчер. Но ты же передашь Коламите, что я люблю его, правда? — Что ты любишь его? — спросил Эксенит. — Разве вы все не издевались над ним? Виншир пожал плечами. — Детьми же были! — Не аргумент! — топнул Ксенит. Слушай, Прайд так поступал, потому что ублюдком был. Хуже того, бездарному ублюдку. В отличие от Каламете, он был одним сплошным разочарованием для отца. Он так поступал вслед за Оттом Лифом. Он всегда повторял то, что делал Оттем Лиф, надеясь, что это прибавит ему уважения в наших глазах. Какой же наивный!» Голос в моем наушнике снова заговорил. «Выжигание через две минуты!» «Что я думаю про Оттем Лифа?» «Мы помним, каким был наш отец, пока мама не умерла», — сказал он, как бы извиняясь. «До этого он был лучше. Не всегда вел себя как сержант во время муштры. Вместе с мамой мы потеряли и лучшую часть нашего отца. Нам было больно. Каламите просто не повезло оказаться рядом. Винчер снова пожал плечами, затем полетел к одному из открытых окон. Загрузка завершилась. Я повернулась к Синит, обволакивая магией сначала ее, потом себя, затем галопом поскакала к окну. «Выжигание через одну минуту!» — сообщил мне наушник, когда я выпрыгнула вон из разбитого окна. Раптор был достаточно далеко, чтобы я не опасалась, что нас заметят. Стволы его огромных, энергомагических орудий, готовившихся открыть огонь, светились, как небольшие солнца. Небо раскололось, воздух разорвало на части, когда множество лучей оранжево-белой плазмы ударило по башне подковы. Каждое уцелевшее окно взорвалось потоком огня и осколков стекла. Я отвернулась от этого зрелища, сосредоточившись на том, чтобы скорее удалиться от гибнувшего небоскреба. Пот уже тек по моему лбу. Вопрос был только в том, как далеко теперь я смогу улететь. К башне Тенпони мы возвращались по линии Селестии. К Ксенит несла меня на спине, а я очень даже гордилась собой. Мне удалось пронести нас почти два километра, прежде чем напряжение и истощенные силы заставили приземлиться на одной из станций четырех звезд. Гордилась и так устала. Теперь вполне можно было и отправиться в СПА с Вильвет. Да только поздно уже, СПА будет закрыто. К тому же меня ожидала встреча с Реджиной Грозноперой. Я с головой погрузилась в информацию, выданную Винчером, Этот жеребец был верен своему слову, дал лишь то, что я просила, и не больше. Теперь Анклав сосредоточил усилия на двух самых серьезных, на его взгляд, угрозах. И в первую очередь это был Красный Глаз. Они отследили его перемещение до самого собора. Целый полк солдат патрулировал границы вечнодикого Дикого Леса, чтобы кибер-жеребец не сбежал. И через два дня громобержец, тендерхед под командованием полковника Отема, должен был прибыть со всем вторым полком к собору, и стереть его с лица Эквестрии. Рассвет направлялся навстречу с большой группой войск Анклава, дабы повысить боевую мощь перед атакой на Филадельфию. И под атакой они подразумевали полную зачистку. Рабы, работорговцы, рейнджеры, старатели. Анклав собирался убить всех и снести до основания все отстроенные красным глазом заводы просто на всякий случай. И ведь он мог. Я уже видела, как их Раптор превратил башню подковы в груду камней и мусора. Я не могла им это позволить. И вдруг похолодела кровь, когда я увидела, кто вторая цель анклава. Хаммейдж! Каким-то невероятным образом моя девушка считалась анклавом второй по величине угрозой. К отчету об этом прилагалась видеозапись. Я открывала ее слегка дрожа и не знала то ли от страха, то ли от злости. Там было видео с камеры наблюдения Раптор. Запись, показывающая, как Хамейдж снесла башню утеса разбитого копыта. Взрывная волна от звездного бластера разрушила все, с чем сталкивалась. Она буквально разъела основание башни. Им был невдомек, что она могла так сделать только один раз. Они лишь увидели, что она это могла. И в их глазах это сделало ее куда ужаснее Дидзидду. Поставил ее почти на уровень красного глаза с его армией. Странно, но я поняла, что больше не боялась и не сходила с ума от злости. Я гордилась. Гордилась моей прекрасной и опасной хаммейдж. И они понятия не имели, что с этим делать. Они считали, что, посылая за ней новые войска, они рисковали навлечь на себя дальнейшее возмездие, вроде разрушения еще одной башни. Или нескольких. Поэтому они просто следили за ней. Хотя не совсем так. Они выдали лицензию на убийство группе, которой, по их мнению, действительно было по силам выследить и убить Хамейдж, не дав ей возможности нанести ответный удар. Вандерболтом. Каламити был прав. Вандерболты увязли в заседаниях, но они должны были завершиться в течение ближайших шести часов. После чего наши охотники получали тридцать два часа на выполнение их текущих заданий. Затем было, им было приказано сосредоточить свои силы на уничтожении моей подружки. Тридцать два часа. И я надеялась, что они потратят их на то, что так отчаянно требовалось мне, на сон. Неужели эти пони не захотели бы урвать немного времени, чтобы поспать после двадцати часов непрерывных заседаний? Набраться сил перед тем, как отправиться выслеживать и убивать пони. Ксенит толкнула дверь в наши апартаменты и весьма бесцеремонно сбросила меня на пол. Я взвизгнула, приземлившись на свою ошпаренную спину. Каламетия тут же возник рядом, глядя на меня сверху вниз. Как все прошло? Я удивилась, что он все еще был в комнате. Или он уже вернулся в нее? Следом подошел Лайфблум. Вельвет ожидаемо ахнула и бросил заниматься нашими ранами, начав со стекающей кровью зебр. — Винчер шлет тебе свою любовь, — ответила я и содрогнулась, услышав женский голос из угла комнаты. — А где Кейдж? Реджина, грызноперая, уставилась на ноже ее брата-близнеца. Затем она осторожно засунула их себе за пояс. — Спасибо за то, что принесли их назад. — Реджина, мне так жаль. — Тело не осталось. Проинформировала Ксенит. Анклав? Не смей даже упоминать этот хренов Анклав! Рявкнул Грифина. В комнате стало пугающе тихо. Наконец Каламити прервал тишину. И че теперь? Реджина грозноперы нахмурилась в ответ. В смысле и что теперь? Спросила она грубо. Моя работа еще не окончена, разве нет? Так ты остаешься? Вильет Ремеди стоял с открытым ртом. — Грызноперы не убегает, поджав хвост. Едва дело принимает серьезный оборот, — фыркнула она. Молоденькая Грифина упала на пол. Она еще не пролила ни одной слезы, но ее глаза уже были влажными. Почти шепотом она добавила. — Да как я, мать их, вернусь к Гауде и скажу, что отказалась от работы, убившей Кейджа? Вельвет левитировала ко мне лечебные зелье, сняв с меня магии броню и начав осматривать мое тело на наличие ран. как будто она нас никогда и не покидала. — Итак, — сказал наконец Рейджи, — что будем делать сейчас? — ответил Лайфблум. — Ну, лично я сейчас пойду собирать вещи. Что — Что-что, еще раз? Единорог с красно-розовой гривой уставился на нас. — Сохранить такое большое количество копий воспоминаний Каламити было легким заданием. Но насчет твоей второй просьбы... Он повернулся к Пегасу. — Мне жаль. Но сообщества Сумерек просто нет пяти реколлекторов. чтобы выдать их тебе на копыта. Вот этого я и боялась. План Каламити заключался в том, чтобы разделить вандерболтов, нейтрализовать их при помощи анестезирующего заклинания Вильветри Меди и парализующего удара копытом ксенит, и подключить к реколлекторам, заполнить их головы своими воспоминаниями. Воспоминаниями о том, как и почему он покинул Анклав. Воспоминаниями о хороших пони тут, внизу. О времени, проведенном со мной, и о тех хороших поступках, которые мы совершили. и верить, что верх возьмет их лучшая сторона. Но проблема в том, что переживание воспоминаний, хранящихся в черном опале, занимает столько же времени, сколько пони прожил с ним, и Каламити хотел скормить Вандерболтом воспоминания о нескольких днях своей жизни. Очень важно было держать их всех в целости и сохранности в это время. Но если у нас не было достаточного количества реколлекторов, чтобы поймать их всех разом... — К счастью, у меня есть способ лучше, — заявил Лайфблум. — Есть одно заклинание памяти, созданное Твайлайт Спаркл, которое позволит мне запихнуть все эти воспоминания в их головы в считанные минуты. — Это не слишком приятно, — белый единорог покачал головой. — Но это сработает. — без обид. Но ты хоть разбывал снаружи башни Тенпони? — спросил Каламити. — Там хреново. Блум тряхнул головой. — Да, я немного знаком с внешним миром. — Для сообщества «Сумерек» это было бы куда более существенным вкладом, чем просто выдача коллекторов. Ты точно уверен? Последний, кто отправился со мной на задание, так и не вернулся. Реджина тяжелым мрачным взглядом смотрела в никуда. — Ты просила нас о помощи, и ты права. Лайфблум смотрел на меня. — Это наша помощь. Реджи поднялась. — Ладно. И чего же мы тогда ждем? — Ну, — мягко сказала Виле Тремеди, — некоторым из нас нужно выспаться. Она пыталась не смотреть в мою сторону. Я так и не сдвинулась с того места, где Ксенит уронила меня. «Но недолго», — настояла я, все еще не двигаясь. «Пол такой хороший. Просто подложите мне под голову подушку. Мы должны выдвинуться раньше вандерболтов». Реджи посмотрела на пони и одну зебру вокруг нее. Бэрлайт из золотихий усталый крик, несмотря на то, что почти всю поездку она провела дремля на крупе в Льве Тремере. «Ладно», — проворчала она. Мои веки тяжелели, но я заставила себя держать их открытыми. Еще одно авось нависло над нами, готовое свалиться нам на голову. Итак, спросил Лайф Блум, куда же мы направляемся? Нам нужно такое место, где эти Вандерболты не смогут пользоваться всем своим превосходством в воздухе, заметил Реджи. Вельвет закинул свою стильную гриву за спину. Очевидно, что она все-таки сходила в спа, пока мне не было. Она выглядела прекрасно. — Ну, в Мэйнхэттене наверняка есть еще стойло, кроме того, что под номером 29. — Ты знаешь какое-нибудь пустующее стойло неподалеку? — Никаких стойл! — отрезал Каламити. — Эти штуки смертельные ловушки, если вы не заметили. Даже если само стойло не захочет нас убить, то Ундерболтом не составит труда просто закрыть дверь и завалить туннель. Или поступить как Литл Пип и затопить его рекой. Вильвет Ремидис, съежившись, глядела на меня с удивлением. — Им даже река-то не нужна, — добавила Реджи. «Они ж пегасы. Они просто создадут ливень!» Она встряхнула головой, глядя на моего друга пегаса. «Короче, под землей вообще не вариант!» «Ага, вот теперь этим авось нас и придавит!» «Ну так что, нам нужно место, где Вандарболты не смогут использовать свои летные умения против нас!» Медленно сказал Блу. «И где мы сможем заставить их разделиться? Но это место снаружи!» «Агась!» — убеждающе сказал Каламити. Я как раз знаю прекрасное местечко. Уи-и-и-и, прямо сейчас и придавит. Вечно дикий лес! Первые золотистые лучи рассвета начали заливать горизонт. Небесный бандит выравнивался, летя в направлении к надежде. Напомни мне, почему ты доверила Каламити составлять план? Спросил Ксенит. Она сняла свой зебринский плащ-невидимку и отдала его лайв блуму. Ему он, несомненно, был нужнее, и мы не могли пойти на риск, давая возможность Вандерболтам прикончить нашего единственного пони, знавшего заклинание памяти. Или рисковать, что лес его прибьет, или пожары, или любой из отрядов Красного Глаза, который эти пожары устраивал, или патруль Анклава. Хм, получается так, что мы все идем на смерть, но это хотя бы будет захватывающая смерть. «Ну, лично я горжусь им», — заявила Вельвет. — Если мы направляемся вечно в дикий лес, — сказала Ксенит, попутно вытаскивая древнюю, потрепанную книгу из седельной сумки, — то есть кое-что, что я должна рассказать тебе. Я взглянула на книгу. Она была в старом кожаном переплете, потрескавшемся и деформированном. На обложке были нарисованы зебринские глифы, один большой и несколько мелких под ним. В последний раз я видела подобные знаки в черной книге. — Откуда ты ее достала? — с осторожностью и любопытством спросила я. — А дочь Цефир, э, от ответила наша подруга Зебра, — когда-то она принадлежала моим бабушке и дедушке. Они буквально спасли ее из хижины Зикоры в Вечно Диком Лесу. Ксенит открыла книгу, указав на странные знаки. — Ты никогда не задумывалась, из-за чего Вечно Дикий Лес стал таким странным и опасным местом? Я кивнула, вспомнив заявление Каламити. В Вечно Дикий Лес не попадало ни одно мегазаклинание, в нем не было радиации, не было порчи. поэтому Красный Глаз и стремился превратить его в сельскохозяйственные угодья. — Благодаря этой книге я наконец-то узнала причину, — загадочно произнесла Ксенит. — И она не новая, а очень древняя. — И ты только сейчас нам об этом говоришь? — Я получила эту книгу, пока вы развлекались в руинах Контерлота. И мне потребовалось некоторое время на то, чтобы ее прочитать. Ага, некоторое время, которое она должна была проводить нянче Сильвербелл. И... Ее было не так-то просто прочитать. В ней было много вещей, которые я не хотела понимать. Мы все приготовились слушать. Даже Каламити начал вертеть ушами в надежде, как можно лучше расслушать нашу беседу. Что-то мелькало впереди нас. На горизонте был вечно дикий лес, все еще зеленый, все еще залитый дымом. — И я считаю, что мы могли и ошибаться насчет принцессы Луны и Найт Мермун. призналась Ксенит, глядя в книгу. Зебра не хотела встретиться взглядом с кем-нибудь из пони рядом с ней. Они не одна и та же личность. Вильевет вопросительно наклонила голову, а Пэрлайт сомнительно заворковала. До войны, задолго до появления пустоши, более тысячи лет назад, в наш мир упала звезда. И упала она в вечно диком лесу, рядом с тем местом, где жили принцессы. Я знал эту историю. Я прочитал ее в дневнике «Миднайт Шавер». Под влиянием упавшей звезды все вокруг начало искажаться и деформироваться. Если верить записям Зикоры, даже малого ее воздействия было достаточно, чтобы помочь тьме в душе Луны завладеть ее телом. Только сила элементов гармонии смогла свести на нет то, что тьма сотворила с ней. Зебра, наконец, оторвалась от книги. Простите меня, но то, что я сейчас скажу, может показаться дурным по отношению к вашей богине. Селестия, Никогда не была такой сильной, как ее сестра. Если ее что-то сильно ранило, она убегала. Ей рассерженно посмотрел на Ксенит. Лучше бы она этого не говорила. Я была не рада такой внезапной и не слишком лестной оценке богини Селестии. Она сошла с трона в середине войны, напомнил нам Ксенит. Это был не первый раз, когда Селестия отказывалась от чего-либо. После того, как ей пришлось ослать сестру на луну, она сбежала из их замка. оставив их дом гнить вечно диком лесу. Ну ладно, это я понимаю. Да и кто мог винить ее за это? Воспоминания, которые замок, вероятно, таил в себе, они, должно быть, были слишком мучительными для кого угодно. И она оставила элементы гармонии в замке, продолжила Ксенит. Просто лежать там. Зебра уставилась в книгу. Судя по всему, она читала по этим глифам. Элементы гармонии — самые мощные из известных магических артефактов Лежали на своих предисталах, спрятанные в безопасном месте в ожидании искры, которая бы их пробудила. Прошли века. Замок обвалился и рухнул. Мох и вьюн начал прорастать сквозь предисталы с элементами, и они были забыты, оставшись лишь в легендах да бабушкиных сказках. — какое же ужасное событие могло сделать вечный лес таким безумным? — с нетерпением подал голос Каламити. — это место не было таким ужасным до войны. Ксенит покачал головой. Нет, мой крылатый друг, оно стало таким задолго до этого. Злу просто нужно было время, чтобы прорасти. И что же заставило это зло прорасти? спросил Вельвет Ремеди. Что могло сделать лес таким плохим, если не война? Кажется, она купилась на это. По мне, так все это просто безумная логика зебр. Прочитав эту книгу, сказал Ксенит, я пришла к выводу, что влияние звезды сдерживалось в течение тысячи лет. Но даже в то время лес был злом, не таким ужасным, каким мог быть, потому что кое-что, хранящееся в сердце леса, сдерживало его. Элементы гармонии, даже заброшенные и в состоянии спячки, препятствовали распространению зла. А потом их унесли оттуда. Мои глаза снова уловили нечто сверкающее в первых лучах рассвета. Оно было прямо перед нами. вблизи Вечно Дикого Леса. — Что это? — Это? — переспросил Каламити. — Ты имеешь в виду внуто Я кивнула. Затем, сообразив, что он не может меня видеть, произнесла «Да» вслух. — Там расположены солнечные батареи надежды. Эти тарелки только на рассвете собирают достаточно солнечного света, чтобы так светиться. Он усмехнулся. — Прежде чем достичь Вечно Дикого Леса, мы пройдем прямо над ними. Ты что сможешь полюбоваться на них как следует? Я кивнула еще раз на этот раз самой себе. Я обдумывала одну вещь, которую Каламити сказал об Анклаве. Эй, всем внимание, послушайте меня. Мы планируем попытаться разделить вандерболтов, на великие шансы, что при этом разделимся и мы сами. Нам нужно обозначить позиции для отхода. — Думаешь насчет этих солнечных батарей? — спросил Каламити. — Это хоть и близко, но все же в нескольких километрах от границы леса. Достаточно большое расстояние, чтобы пройти его в открытую, особенно если ты еще ранен, к тому же. — Проклятие. Думай, думай. — Ага, есть идея. — Знаю. Есть одна ферма прямо на границе Вечно Дикого Леса. Она, по слухам, полна то ли мин, то ли призраков, то ли еще чего. Так что следует соблюдать осторожность. Возможно, это была плохая идея, но, по крайней мере, это был ориентир. — Подойти, но не входить. — Либо это, либо коттедж Филтершай. А мне совсем не хотелось заставлять в Ливе возвращаться туда. Остальные быстро согласились. Мы продолжали наш полет, изредка переговариваясь, пока вечный дикий лес зловеще вырисовывался все ближе. Я прекратила выглядывать в окно. Мне правда не хотелось видеть, как сокращается расстояние между лесом и нами. В глазах моих спутников я могла прочитать то же самое. Чувство неправильности происходящего и необъяснимого страха охватывало нас, словно вторая кожа. Запах дыма я почувствовал за минуту до того, как увидел его. Это был плохой план. но вандерболты уже в пути. Они собирались прийти, чтобы схватить нас, и моя пип-нога вела их прямиком ко мне. Если повезет, нам не придется ждать лесу больше нескольких часов. Я посмотрел на лайфблума. Он выглядел среди нас довольно неуместно, хотя весь наш план строился вокруг его заклинания памяти. Что-то щелкнуло у меня в голове. Я шлепнула себя копытом по лбу. Позволь, угадаю, — Позволь гадаю, сказал я. привлекая внимание белого единорога. Ты посмотрел мои шары памяти первым, а затем с помощью заклинания памяти закачал воспоминания из них в других пони общества сумерек, не так ли? Как же я была самодовольна, думая, что смогла занять их на несколько дней. Лайф Блум слащаво улыбнулся в ответ. Совершенно верно. Затем нахмурился. За исключением последнего, восьмого шара. Я убедил их, что он не содержит ничего такого, что им захотелось бы увидеть. Я начала благодарить его, но он добавил. «И мне пришлось спешно вычищать это из своей памяти, чтобы вернуть себе душевное равновесие!» Юльве Тремиди покатилась со смеху. А я пребывала в растерянности, не зная то ли вздохнуть с облегчением, то ли обидеться. Э, оживилась Среджи, подлитая ближе. «О чем речь?» Это были ее первые слова за все утро. И благодарить за это нужно было мою половую жизнь. «Не твое дело!» — резко ответил Лайфблум. Единорог пересек салон фургона, усаживаясь рядом со мной, и шепотом признался. «Я не хотел тебя обидеть. Просто мы с Хамейджи были друзьями долгое время. И я не хочу думать о ней таким образом». «Внимание, пассажиры!» — послышался голос Каламити. «Если вы выглянете в свои окна, то с правой стороны вы сможете увидеть комплекс солнечных батарей надежды. А если посмотрите вперед, то сможете насладиться поистине потрясающей панорамой вечнодикого Леса». «Для следующей части нашего путешествия мы опустимся на высоту 18 метров над уровнем деревьев!» Я вскочила, устремляясь к окну. Справа внизу из земли вырастали полдюжины бетонных башен, пять из которых венчали гигантские чаши, усыпанные изнутри битыми и обветренными зеркалами. Странный прибор вырастал из центра каждой чаши. Дело ее немного похоже на цветок, а весь комплекс на огромный искусственный сад. Одна из чаш была сброшена... со своей башни и лежала рабочей частью вниз на земле, рядом с ней. Большая трещина змеилась в том месте, которым она ударилась об землю. Я левитировал свою бинокль, чтобы рассмотреть ее поближе. Похоже, под перевернутой тарелкой какой-то торговец из пустоши обустроил себе дом с магазином. И я предлагаю вам укрыть ваши морды, так как качество воздуха будет снижаться, блин, довольно быстро. Воздух становился плотным, едким и мутным. В качестве замены респиратора в Ремеди передала мне шарф. Она весьма предусмотрительно закупила их сразу на всех. Ксенит достался шарф в красно-золотую полоску, который смотрелся на ней просто нелепо. Мы почти добрались до границы леса, когда услышали шум грома позади. Обернувшись, я увидела, как пять шлейфов черного дыма, потрескивая молниями, взмыли в небо из солнечных батарей надежды. Вандерболты! Ломите, прокряхтев, напрягся и заработал крыльями изо всех сил, набирая скорость. А я, как только могла, старалась уменьшить его нагрузку, поддерживая фургон магии. «Плохие из них охотники», — констатировал Ксенит. «Никакой скрытности. Будто хотят, чтобы их видели». «Да, хотят», — отозвалась Реджи, догнав нас. «При желании они могли бы напасть, еще когда мы пролетали над тем местом. Или даже раньше». «Им сама погоня нравится», — хмуро предположила я. Или они специально нас загоняют в вечный дикий лес? — ответила Реджи. Сейчас под нами проносилась ферма с призраками. Была видна взрытая местами почва. Только для меня это было больше похоже не на последствия минных взрывов, а скорее на работу адских гонщиков. Я подбежала к заднему окну, чтобы рассмотреть ферму, пока мы над ней пролетали. Во внутреннем ее дворе, частично скрытый из-под брезентом, стоял анклавовский излучатель, очень похожий на тот из Олд Олне. «Вот срань!» Я подняла взгляд обратно. Полосы черного, сверкающего молниями дыма резко сменили направление и теперь шли прямо за нами, стремительно сокращая разрыв. Под нами пошли деревья, скрывавшие ферму. Мы были уже над лесом. Снизу стало отдавать сильным жаром. Мир будто превратился в сплошную печь. Мы были над вечно диким. Необычное чувство гнетущего страха набирало силу. Будто жуки бегали по костям. А расстояние между нами и Вундерболтами становилось все меньше и меньше, пока мы устремлялись вглубь леса. Я уже видел оранжевое пламя, бушевавшее на земле между деревьев и вдоль побережья реки, посеревшее от пепла. Что за фигня? С этим пейзажем что-то в крайней степени не так. Каламите вскрикнул, когда перед ним внезапно выросла скала. Он резко взял вверх, круто наклонив фургон. Все пассажиры кувырком полетели к задней стенке с окном без стекла и лесом внизу. Ксенит ловко расставила копыта по краям окна, а мы с Лайфблумом плюхнулись поверх нее. Из-за краткой вспышки паники действие моей магии прервалось, и внезапная нагрузка чуть не утянула Каламити вниз. «Бах!» — выстрелил кто-то из Вандерболтов, одиночным, из чего-то по звуку напоминавшему антимех винтовку. В крыше фургона появилась дыра вместе с такой же в полу напротив. Я услышала странный хлопок. И Каламити тоже. Крикнув в панике, он перетянул нас через край скалы, пока совсем близко под нами не показалась трава, а затем активировал механизм быстрого выпуска с криком «Покинуть фургон!». Ксенит сдвинула ноги и проскочила прямо в окно. Мне с Лайфблумом пришлось за ней последовать. Байерлайт выскользнул в боковое окно, а Вильветремеди вытолкнул себя из двери. Ксенит приземлилась, ловко прокатившись по траве. Мне же досталось весьма неграциозное падение на более грубую лесную подстилку. Мелкие камешки... и редкая растительность которой успели одарить мне множеством ссадин на ногах и подбородке до того, как мое беспорядочное кувыркание прекратилось. Если бы мы не шли в основном на подъем, Вильветри Меди еще и земли не достигла, когда небесный бандит взорвался бесконтрольным, феерическим выбросом магической энергии. Я ковыляла на своих четырех, осматриваясь вокруг в поисках друзей. Во рту стоял противный привкус меди, а ноги сводило с судорогой. Было трудно дышать, так как при падении я отшибла себе живот и всю левую половину тела. Внезапно мир пошатнулся, и я, теряя равновесие, повалилась обратно на землю. Разбросанные вокруг нас горящие куски были останками небесного бандита. Когда я смотрел на них, мое сердце разрывалось от боли, будто я потеряла любимого питомца или заветную реликвию. Ксенит приземлился неподалеку. Она потеряла свой шарф, но выглядела от этого как минимум не хуже, учитывая падение из фургона, сразу перед тем, как эта летающая бомба оправдала свое прозвище. Зебра была на ногах и в гораздо лучшей форме, чем я думала, мне еще когда-нибудь доведется быть. Ксенит встала надо мной и помогла снова подняться. В этот момент над головой пролетел Каламити. «Где остальные?» — крикнул я ему. «Впереди на поляне!» — крикнул он в ответ, прежде чем улететь дальше. Я поковыляла вперед на почти отказавших ногах. Мой бог, чуть не стонал от каждого шага. Какое везение. С нами двое медиков, но ни одного рядом со мной. Наверное, сегодня не мой день. Ксенит помогала мне двигаться дальше, продираясь через заросли. Стоял невыносимый жар. Легкий разъедал дым. Но огонь сюда еще не добрался. Я снова поймала себя на мысли, что здесь что-то сильно не так. Я остановилась. Оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, что же я чувствовала, но нет, ничего. «Ай!» — взвизнула я, когда ветка, которую отогнула синит, Освобождая себе проход, снова распрямилась, больно шлепнув меня по лицу. Продираясь через последний кустарник, я внезапно наткнулась в круп вельветремеди. Отскочив от нее, я приземлилась на траву на свою пятую точку, а затем и вовсе растянулась на траве, когда разъехались мы передние ноги. Я взглянула прямо перед собой в пространство между копыт вельвет. На меня сурово уставился кролик. Каменный кролик. За каменным кроликом возвышался травянистый холм, а наверху поднималась большая и древняя плакучая ива. Грубая кора дерева была странного маслянисто желтого цвета. Синяя лоза обвелась вокруг его корявых корней. Опущенные розовые ветви колыхались на ветру, которого я не чувствовала. Дерево обрамляло грозное коричневое небо, задыхающееся от дыма. За деревом склон холма вел вниз в пожары вечно дикого леса, и в огне выделились темные силуэты грифонов красного глаза, поливающих землю жидким огнем из огнеметов. Примечание. Максимальный уровень.